Часть пятая. Анна. Один день назад. Дождь целил весь день. И так настроения никакого. Все мысли направлены на Дашу. А тут еще голова болит и руку крутит. Лариска деликатно не задавала лишних вопросов, и я была искренне благодарна. Заканчивая вычитку очередной статьи про десять способов соблазнить мужчину, только поморщилась. И верит же кто-то. Считает, что это правда. И отчаянно не хочет признать, что читают такие тексты, потерявшие надежду женщины, старающиеся найти поддержку в советах доморощенных психологов и гадалок. Я закрыла файл и вздохнула. «А на что бы пошла ты, чтобы вернуть Антона?» Вдруг мелькнула шальная мысль. И тут же пришли горечь и боль. «Ни на что. У него своя семья, жена и дочь. Мы с Дашей не нужны». Почему-то в этот момент перехватило горло. Я мотнула головой, прогоняя неприятные мысли. «Нет, точно. Я не буду возвращать Антона. Но пойду на все, чтобы вылечить Дашу». Мобильник зазвонил. Увидев имя Эдика на экране, я озадачилась. Казалось, что после разговора в парке он и забудет, как я выгляжу. Интересно, что он хочет? Я взяла трубку. За окном громыхнула так, что невольно подпрыгнула. «Господи, надо быстрее добираться домой, а то стану в пробке, это ж кошмар какой-то». «Аня, привет!» — мягко начал Эдик. «Как ты себя чувствуешь? Как Даша?» Как ни странно, его голос подействовал на меня немного успокаивающе. Жалко только, что ничего особо хорошего я сказать не могла. Поэтому снова прозвучала жуткая правда. «Я тут...» — он запнулся, будто не знал, что сказать. «У меня всю ночь из головы не выходил наш разговор. И, кажется, мне есть что предложить». «Что?» — чуть резче, чем следовало спросила я. Пытаясь попасть в рукав пиджака. Весьма неудобно надевать вещь, зажав трубку телефона у плеча. «Ты хочешь спасти Дашу?» — спросил Эдик. И внутри все упало. «Хочу!» — сглотнув, хрипло шепнула я. Голос предательски дрогнул. «Тогда через час в кофейне возле твоего дома. У меня есть что рассказать». Все время до назначенного я провела будто на иголках, даже не заметила, как добралась до дома. Все время смотрела на часы в телефоне. Боже, неужели он что-то узнал? Или, невероятно, конечно, но уговорил Антона? Я металась по квартире, хоть и прекрасно понимала, что делу это не поможет. Надо собраться, успокоиться и идти в кофейню. Пусть рано, зато точно не пропущу Эдика. Да и он тогда не опаздывал, может быть, и в этот раз тоже. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы он был пунктуальным человеком. В кофейне было немноголюдно. Я заняла место за столиком... Оставила заказ так быстро, что официант не успел толком ничего предложить. Просто кивнула на первый названный напиток, которым, кажется, оказался эспрессо. Дождь лил, но уже не так. Чёрт, еще четверть часа. Я готова была сгрызть ногти. От нервов спокойно сидеть не получалось. Золотистые стрелки часов, словно в насмешку, почти не двигались. Запах принесенного кофе дурманил, немного отвлекал от сумбурных мыслей. Я уже готова была позвонить Эдику, как открылась входная дверь, и он показался на пороге. Такой спокойный и невозмутимый, будто знал что-то такое, что и правда мне поможет. Когда он сел за столик, я тут же отмахнулась от всех попыток вести светский разговор. «Расскажи, что ты придумал». Он на секунду заколебался, но потом кивнул, словно сам себе. «Аня, послушай, у меня есть один знакомый...» В общем, он решает такие проблемы, как у тебя. У меня была знакомая, и он ей помог. Незаконно, но помог». Дальше я напряженно слушала его рассказ, ловя каждое слово. На короткие минуты сумела даже немного отстраниться от своей беды, проникнувшись горем подруги Эдика. Только у той бывший муж сына выкрал и не отдавал. Ни полиция, ни органы опеки ничего не могли сделать, а какой-то таинственный знакомый смог. «Что значит незаконно?» переспросила я. «Я не знаю, как это», — честно признался он, «но сделал же, и все наладилось. Он умеет уговаривать людей, убеждать их, если нужно, любыми способами». Намек на жену Антона был столь прозрачен, что я даже ощутила холодок по спине. Вот только ради дочери хоть в ад. «Я согласна», — сказала безапелляционно, словно шагнула в ледяную прорубь, погружаясь по макушку в обжигающую холодом воду. «Понадобятся деньги», — предупредил Эдик. «Бесплатно это вряд ли». «У меня есть», — отстраненно сказала я. «Может, не так много, как запросят, но я найду. Обязательно найду, чего бы мне это ни стоило». Интуиция подсказывала, что нельзя упускать шанс. Сама судьба свела меня с Эдиком, который неожиданно подсказал такой выход. «Тогда берем билеты и летим», — кивнул он. «Но об этом знать никто не должен, потому что такие вещи не для всех, ты понимаешь?» Я чуть заторможенно кивнула. Не говорить так не говорить. Это самое легкое из всего того, что предстояло сделать. Распрощались мы быстро. Я сразу помчалась собирать вещи. При этом как-то не совсем представляла, что мне понадобится. Господи, как давно я уже никуда не уезжала. Совсем забыла, что надо. Я кидала вещи в сумку несколько бездумно, параллельно разговаривая по телефону с дочерью. «Даш, мне надо уехать на денёк-другой», с полным чувством вины, произнесла я но я очень беспокоюсь о тебе». «Мам, все хорошо». Голос Дашки был вялым, и тем не менее она бодрилась. Из-за начала приема препаратов она теперь чувствовала себя очень плохо, а я еще больше ощущала себя ужасной матерью. Покинуть ребенка в такой момент. Убеждала себя я лишь тем, что это ради Даши. «Альбомы есть? Краски?» спрашивала я, чтобы хоть как-то занять разговор. «Не переживай. Если закончится, попрошу купить кого-нибудь из медсестер». «Деньги ты ведь мне тоже оставила». «Хорошо», — согласилась я. А после разговора еще долго чувствовала себя опустошенной, так что даже сбора окончила в полутуманном состоянии. Просто застегнула молнию на сумке, а после рухнула в кровать и уснула. Утром сразу погнала в аэропорт, попутно отзвонившись начальнице и написав Лариске, что исчезла на пару дней. От нее тут же прилетел рой сообщений с кучей вопросительных знаков но я не стала отвечать. «Потом. Все потом. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы все получилось». На этот раз Эдик приехал раньше. Взял мою сумку, посмотрел внимательно и серьезно. Внутри все перевернулось, но я понимала, что назад пути нет. «Аня, у нас все получится», — твердо сказал он. «Ты, главное, верь». И мы двинулись к стойкам регистрации. Самолет приземлился плавно, а я все пыталась осмыслить то, что услышала от Эдика. Его предложение было странным, даже пугающим. Нужно ли мне подобное, я не знала. Но, вспоминая голосок дочки, понимала, теперь любой путь будет правильным. В аэропорту по прибытии Эдик арендовал машину, и мы отправились в лес. Дремучий, высокий и страшный. Как из тех сказок, что я читала Даша в детстве. Там непременно жило чудище, с которым боролись главные герои. И вот теперь я сама ехала к такому чудищу, просить о помощи. «Странно жизнь поворачивается». «Аня, как ты?» — спросил Эдик, осторожно выруливая по плохой дороге, больше похожей на широкую, плохо протоптанную тропу. «Сомневаешься?» «Не знаю», — ответила честно. «Я так запуталась. Мир перевернулся вниз головой за последние дни». «Страшно», — кивнул Эдик. «Нет», — я грустно улыбнулась. «Знаешь, уже даже не страшно. Я на стадии принятия и поиска выхода. Вот и все. Есть болезнь» и я найду способ с ней справиться. Страх был сначала, а теперь... Я все еще переживаю, да так, что руки дрожат и сердце не на месте, но пытаюсь вселить в себя и Дашу уверенность, что мы справимся. Это правильно, ты молодец. Мы уже почти приехали, поэтому я и спрашиваю, как себя чувствуешь. Знаешь, этот Ари Шимас странный мужик. С ним нужно разговаривать осторожно, чтобы не прогнал нас к такой-то матери. Он не терпит грубости. Да и людей вообще с трудом выносит. Были у него истории в молодости с кучей вытекающих. Потому он и переселился сюда, в глушь. Я вздохнула, вцепившись в сумочку, чувствуя нервную дрожь. Каковы шансы, что он согласится мне помочь? Не знаю, правда. Все будет зависеть от тебя. Зато если и возьмётся, то можешь вздохнуть спокойно. Все сделает в лучшем виде. Открыв сумку, я вынула успокоительное, выданное мне еще несколько дней назад по рецепту. Подумав, выпила вместо одной сразу три таблетки. Осознание того, что этот шимас откажется от найма, давило на голову, рождая рейс в глазах и стук в висках. «Аня, просто будь собой!» Эдик снова свернул и остановился на развилке. «Погоди, достану карту, не помню, куда здесь». Я кивнула и, чуть пригнувшись, посмотрела в лобовое стекло. «Вокруг только деревья». В вершинах даже не видно из машины. Вдруг появилась мысль, что мы потеряемся, застрянем в глуши. А я ведь даже не предупредила никого, куда отправляюсь. Снова открыв сумку, нашла телефон и... выругалась. Он был полностью разряжен. «Все нормально», — тем временем сообщил Эдик, складывая карту. «Мы на месте, сейчас влево, а там пару сотен метров. Соберись, Ань». Он не обманул. Пока я задумчиво крутила в руках мобильник, решая, что сказать, как убедить помочь, авто остановилось. Подняв голову, округлила глаза. «Ого!» — вынес он моим мыслям, — проговорил Эдик. «Вот это домина!» Он тоже пригнулся и посмотрел ввысь. Высоченный деревянный бревенчатый забор отгораживал лес от трехэтажной избушки за ним. «Ничего себе!» — хмыкнула я. «У меня точно хватит денег, чтобы оплатить его услуги?» Говорят, у него для каждого своя такса, если соглашается, так что... Ань, я помогу, если что. У меня самого не так много денег, но кое-что есть. Я с благодарностью сжала его руку и грустно улыбнулась. Спасибо. Что ж, пора знакомиться с хозяином дома. Мы одновременно вышли из машины и подошли к мощным воротам, в которые была врезана входная дверь. Взявшись за железную ручку с головой волка на ней, Эдик несколько раз громко постучал. Во дворе с той стороны залаяли собаки, минимум три. «Ох, мне не по себе», — призналась, взяв спутника за руку. Он ответил крепким пожатием и, ничего не отвечая, пожал плечами. Стало очевидно, ему самому было неудобно и, возможно, страшновато. Спустя минуту, может, чуть меньше, когда я уже собралась трусливо попросить Эдика уехать, со стороны дома послышался низкий мужской голос, велевший псам заткнуться. Мне показалось, мой провожатый дрогнул всем телом. Судя по всему, еще чуть-чуть, и это уже он первым бросился бы бежать. Дверь распахнулась внезапно, тихо, без единого скрипа. И на пороге появился очень высокий мужчина, одетый в черные джинсы и длинное теплое пальто на овчине, из-под которого виднелся свитер с рисунками оленей. Голова его была полностью лысой, а над левым ухом нашлась татуировка в виде оскалившейся волчьей морды. «Чего вам?» — хмуро спросил мужик, и я заметила, что левая сторона его грубого лица осталась неподвижной. «Мы э, от Юли Сотовой», — забормотал Эдик. «Она сказала, вы можете решить любую проблему, и...» «У меня умирает дочь», — вмешалась я, — «и я хочу нанять вас». Антон. Иногда мне кажется, что кто-то там наверху щелкнул пальцами, и моя жизнь полетела с высокой горы огромным снежным комом. Ты жив, почти невредим, но только, но только находишься в середине этого кома, и несешься с каждой секундой только увеличивая скорость, не в силах сделать хоть что-то, чтобы остановиться. Я так и не вошел к Даше в палату, и старался не думать о том, что при передаче альбомов набора карандашей и еще некоторых аксессуаров для рисования медсестре мои руки подрагивали. Она все заметила, в глазах промелькнуло что-то похожее на понимание, однако ничего не сказала, за что я был уже благодарен, потому что потом развернулся и покинул больницу, не в силах чувствовать ни этого понимания, ни молчаливой задумчивости Игоря Сергеевича. Я знал, что оба сочувствовали, но пока не мог этого воспринимать». Тем не менее, я прекрасно осознавал, что повез бы Настену на анализы, даже если бы Ольга не согласилась. «Я отец Даши. Я не имею права стоять в стороне». Эти мысли вертелись в голове весь вечер и ночь. Оля очень деликатно расспросила о том, как прошла встреча с врачом. «Нормально», — ответил я, снова видя перед внутренним взором худенькую спину Даши, руку, сжимающую одеяло, и поникшие плечи. «Нормально?» — осторожно уточнила жена. Я кивнул. Ничего рассказывать не хотелось. Оля помолчала, бросила взгляд на посапывающую дочурку, потом тихо уточнила. «Во сколько ее повезешь-то?» «Договорились на восемь утра», — вздохнул я. «Завезу ее, а на работу уже с обеда». Оля положила руку на мою, мягко сжимая, безмолвно поддерживая. «Все будет хорошо, Антош, увидишь». Я молча прижал ее к себе, — Утыкаясь в каштановые волосы, пахнущие корицей и сандалом. Будет, должно быть. Но сейчас я стоял в пробке, почем зря ругал нерадивых водителей, которые ни черта не понимают в управлении автомобилем, и беспокойно поглядывал на часы. Опоздаю, черт, черт, черт! И пусть врачи это поймут, но все равно плохо. Я сделал шумный вдох и откинулся на спинку. Уа! Ультимативно выдала Настена. Отвернувшись от дороги, я склонился к мелкой. «Не любишь пробки, Анастасия Антоновна?» Улыбнулся, нежно касаясь пальцами ее ручонки. «Что ж, потерпи немного, мы не можем разогнать всех вокруг». Дочка только махнула ручонкой, давая понять, что не согласна с моими словами. Даже было надумалось зареветь, но стоило появиться любимой оранжевой погремушке, как тут же передумала и начала смеяться. Оля частенько мне пеняла, что не говорю, всех тех умилённых глупостей, которыми родители засыпают своих чад. Но я даже сейчас знал, что моя Настя — серьезная и самая прекрасная дама на свете. Поэтому ей не подойдут всякие лапусечки и сюсечки. Господи, спасибо тебе за то, что Оля этим не злоупотребляет, иначе бы мне пришлось уже лечиться от диабета. Я люблю свою дочь. Каждый раз при виде нее сердце сжимается от нежности, и желание прижать к себе это маленькое родное существо. Но при этом на дух не переношу сетюканье, которым грешат многие знакомые. Сразу возникает желание кого-то стукнуть по голове и быть уверенным, что полиция тебя оправдает. Рядом кто-то нетерпеливо посигналил. Роскошный белый Мерседес. Тьфу на тебя уже, стой спокойно. Каждый норовит указать, что делать другому. Я опустил взгляд на Настену, которая была полностью увлечена погремушкой. Каждый раз теперь, глядя на мелкую, я думал о Даше. Порой появлялись мысли, что все кругом меня осуждают. Но я их тут же гнал. Конечно, никто никогда не ошибается. Все безупречны, все знают, как поступить и вызвать аплодисменты окружающих. И только Антон Данишевский достоин порицания. Я до сих пор не мог понять, почему мать поступила с такой циничностью. Только вот уже у нее ничего не спросишь. В комнату под землей гостей не приглашают. Машины медленно двинулись. Я облегченно выдохнул. Мимолетно улыбнулся дочери. «Ну, Настюх, едем». Правда, я немного сильнее обрадовался, чем стоило. Машины ползли все равно, словно черепахи. Я нащупал одной рукой телефон и снова набрал Аню. В конце концов, должна же она ответить. Не могла же успокоиться, стоило только согласиться привести Настю. Не то, чтобы мне нужна какая-то благодарность, нет. Но ведь странно резко пропасть так. И Игорь Сергеевич вчера сказал, что Ани не было. «Чертовщина какая-то, только бы у нее было все в порядке». Аня не отвечала. «Абонент вне зоны действия, перезвоните. Что за ерунда?» Внутри заворочалось беспокойство. А вдруг с ней что-то случилось? От этого стало не по себе. Если так, то у Даши есть только я. И все вопросы надо будет решать самому. Поэтому может уже сегодня познакомиться с девочкой. Тут же прогнал жуткие мысли. С Аней всё в порядке, и с Дашей тоже будет». Подъехав к больнице, я тихонько ругнулся. Все парковочные места оказались заняты. Пришлось немного отъехать, чтобы нормально поставить машину. Настёна снова начала задумываться, они пока призничать ли. Припарковав машину, я спешно вышел. «Ничего-ничего, сейчас зайдем в больницу, она отвлечется, проскользнула мысль. Затылок неожиданно обожгло болью, перед глазами потемнело. Я протянул руку, чтобы опереться о машину, но в ту же секунду рухнул на землю. Кто-то нанес мне еще один удар по затылку. Антон, Антон, голос Ольги пробивался словно сквозь ватную подушку. Он звучал, будто издалека. Мне хотелось на него ответить, но тело словно сковало. Голова гудела, а губы не подчинялись. «Антон!» Я понял, что жена произносит мое имя сквозь всхлипы, и осознание этого заставило прийти в себя быстрее. С тяжелой борьбой все же распахнул глаза, и яркий свет ударил по зрачкам. Стало больно. Казалось, к голове теперь присоединились и веки, и даже ресницы. И все же я, стараясь привыкнуть к свету, снова медленно открывал глаза. Вокруг все плыло, сфокусироваться было трудно, но я начал различать стены и предметы. Комната была незнакомой, но капельница в моей руке четко давала понять, я в больнице. Да и Ольга сидела у моей кровати, заплаканная, с покрасневшими глазами, растрепанная и вся какая-то непривычно нервная. «Что произошло?» — наконец смог выдавить я. От моих слов Оля вздрогнула. «Антон!» Тут же подскочила она к кровати. «Я так волновалась. Сейчас позову врача». Она хотела куда-то убежать, но я схватил ее за руку. «Не надо врача. Что произошло? Почему я здесь? Где Настя?» Стоило только произнести последний вопрос, как Оля побледнела еще больше, и ее тело начало вести в сторону. Она не упала только чудом, схватившись за край кровати, где лежал я. «На вас напали!» У тебя сотрясение и нас, нашу Настю, ее украли. Я вызвала полицию, сейчас они уже разбираются. Сердце будто остановилось. Хотя почему будто? Датчики, которыми я был облеплен, панически запищали. Пульс подскочил, давление тоже. В палату тут же примчалась какая-то медсестра. «Как это украли?» — повторил я. «Оля, скажи, что это глупая шутка. Возможно, я себя не контролировал, но сказал, что сказал». У Ольги же даже глаза от гнева сузились. Ты думаешь, мать будет шутить такие шутки, Антон? Думаешь, это смешно? Да я места себе не нахожу. И знаешь что? Думаю, тут не обошлось без твоей бывшей, Анны. Пока она не появилась, у нас все было в порядке. Ольгу откровенно трясло. И понятно, что всему виной нервы. Не кричите, пожалуйста, попыталась успокоить ее медсестра. Вашему супругу сейчас нельзя переживать, и вам тоже. Хотите, принесу вам успокоительного? Не хочу. — отсекла Ольга. — Выйдите, пожалуйста, мне нужно поговорить с мужем. Медсестра заметно скривилась и, сказав, что немедленно позовет доктора, вышла из палаты. — Оль, — позвал я, — я понимаю твои чувства, но Аня не могла так поступить. — Что? Ты ее еще и выгораживаешь? — не поверила моим словам Ольга, широко распахивая глаза. — Нет, но она ведь тоже мать, как и ты, — начал я. — Она не как я, — рявкнула Ольга. — У меня есть все. Я была счастлива, а она несчастная, отчаявшаяся одиночка со смертельно больным ребенком. Думаешь, это сделало ее адекватной? Да она наверняка озлоблена на весь мир и пойдет на что угодно, лишь бы выгрызть себе кусок счастья, пусть даже из моего горла. Я слушал и не верил, что все это выдает мне жена. Откуда в ней самой взялось столько злобы? Или всему виной аффект? Оль, нужно дождаться выводов полиции. Это, скорее всего, из-за моих денег». Скоро могут потребовать выкуп за Настю. Что говорят следователи по этому поводу? Что у твоей Ани уже более суток отключен телефон. Впрочем, скоро к тебе тоже придут задавать вопросы. Узнаешь все сам. А пока прости, даже смотреть на тебя не могу после такого разговора». Ольга подхватила со стула свою сумочку и кинулась к дверям палаты. «Стой!» — крикнул я ей вслед. Но в ответ лишь хлопнула дверь, звеня калеными стеклами. Но Ольга ушла. — Аня. — Ну, проходите, раз приехали, — сказал мужчина, прожигая меня странным взглядом. Не злым и не осуждающим, но каким-то пронизывающим до глубины души. Аж мурашки по телу побежали. — Аня, не стой! — Эдик крепче сжал мою руку и повел вперед. Нас пригласили! — это прозвучало так, словно свершилось чудо. Я кивнула и последовала за мужчинами. Внутри двора оказалось очень просторно. Пугала только несколько крепко сколоченных будок по периметру забора, из которых тянулись цепи, удерживающие крупных поджарых собак разных пород. И если южно южнорусскую овчарку и просто овчарку я узнала сразу, то высоких поджарых псов с вытянутыми мордами нет. Те скалились, смотрели злобно, но не лаяли, излучая молчаливую ненависть. «Дверь!» — хрипло крикнул Ари Шимас, поднимаясь по лестницам в нормальный такой терем с тремя этажами. Эдик выпустил мою руку и метнулся назад, чтобы запереть вход. Я хотела подождать его, но один из псов, что не лают, метнулся ко мне, повиснув на цепи и напугав едва ли не до смерти. Пискнув, я бросилась в дом, следом за лысым мужчиной, остановившись только в широкой светлой передней, шокированно разглядывая лики на иконах, развешанных по стене. «Сюда!» — прохрипел хозяин дома откуда-то издалека. «Сейчас чай подоспеет». Я прижала к себе сумку и нервно обернулась на звук шагов. «Вот и я», — улыбнулся Эдик, косясь назад и шепотом добавляя. «Какие милые собачки здесь!» Чуть в штаны не наложил. «Даже если бы хотела, не смогла бы охарактеризовать их более точно», — согласилась я. «Эй!» — неласково позвал нас Ари. «Вы решили уехать?» «Нет-нет», — «Нет, нет», заволновался Эдик, снова хватая меня за руку и протаскивая за собой в просторную комнату, с высоченным потолком, тремя большими окнами, лампадами на полках и деревянной отделкой. Мебель тоже была вся из натурального дерева, грубо сколоченная и даже местами не ошкуренная. Я как раз с недоумением смотрела на скамью у входа. Подцепить от неё занозу можно было, казалось, просто проходя мимо. «Столярничаю», — вдруг пояснил Ари откуда-то слева. Я едва не подпрыгнула от неожиданности, не сразу его там... Рядом со шкафом приметила. «Красиво», — соврала я. «Пока нет, но когда доведу до ума, будет неплохо. Что вы хотели? Идите за стол, обсудим». Мне показали на квадратный монумент в центре комнаты, посреди которого выселся еще и самовар. «Почти как у бабушки», — подумала я, а потом перевела взгляд правее и увидела огромное фото хозяина дома в кругу друзей. Все лысые с татуировками ржут. Внизу была приписка. Меченному на долгие лета. Помни, кто ты, братва? Нет, никак не у бабушки. Передумала я, глубоко вздыхая и отправляясь к столу. У нас к вам дело э -э, личного характера. Первым заговорил Эдик. Стоило нам с ним усесться и переглянуться, беда. Подробнее. Кивнул поощрительно Ари, наливая мне стакан воды и предвигая его ближе. Я отпила ледяную жидкость, поежилась и начала свой рассказ почему-то издалека, со времен юности. Когда дело дошло до Даши, до ее болезни я сбилась. Всхлипнув, подавила боль усилием воли и продолжила уже с нотками злости. Перешла к Антону и его женушке, не желающей помочь. «Они просто решили остаться в стороне, понимаете?» — говорила я, яростно сверкая глазами. И «Ладно, Ольга, я ей чужая, Даша никто. Но Антон... Он отказался от меня в прошлом, почти сломал. Я выжила». Теперь он узнал, что у нас дочь и снова хочет меня сломать, а Даша — чудесный ребенок. Не сомневаюсь. Ари, до этого слушавший меня, чуть сгорбившись, распрямился и облокотился на спинку стула. — Так чего вы хотите? — Справедливости, — выдала я. — Какой? Убить Антона? Мужчина спросил это очень буднично, будто предлагал чай. — Нет, боже упаси, нет, конечно, я... Мне бы... Ну, — нажимал на меня Ари. «Убить их, дочь, чтоб тоже мучились?» «Нет же, я хотела всего лишь припугнуть их». «Как?» «Не знаю. Это разве не вы должны придумать?» Я беспомощно посмотрела на Эдика. Тот схватил мой стакан, выпил воды и закашлялся. «Я? С чего бы мне придумывать, как наказать посторонних людей, которые ничего мне не сделали?» «Но разве это не ваша работа?» «Нет, я отошел от дел. И давно». Тот, кто сказал вам, что это не так, солгал. «Да», — вмешался Эдик. «Только моя подруга сказала, что совсем недавно вы решили ее деликатное дело с бывшим мужем. Иногда я беру на себя смелость убрать пару уродов, но это не ваш случай. Не наш», — повторила я, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь. «У меня дочь, а он...» «Вы ему сказали о дочери?» — спросил Ари. «Хотели бы сказать, нашли бы способ, но вами правила гордыня». Он не поговорил с вами, а вы с ним. Оба виноваты, расхлебывает ребенок, А уж насильно тащить в больницу младенца, требуя отдать часть ее клеток, чтобы спасти кого-то. Совсем дурь, вы не по адресу. Значит, все, что вы можете нам предложить, — это проповедь о гордыне? Я вскочила на ноги, чувствуя, как сильно злюсь. На мир, на этого благородного бандита, на себя. Я же знала, что поступаю неправильно, но каков у меня выбор? Почему? Еще я предлагаю вам чай, хороший, с домашней мятой и липой, и мозги включить, прежде чем с такими просьбами приезжать. Я не разбоем занимаюсь, а решаю проблемы. Очень редко, но решаю. Свои вы в силах решить сами. «До свидания», — заявила я, быстро двигаясь к выходу. «Прощайте», — ответил мне в спину Ари. «Дверь прикройте за собой и к волкам близко не подходите. Подерут».